Глава одиннадцатая Безумный поцелуй в жаре и аромате мёда прерывается из-за арендара. Он отодвигается и стискивает спинку дивана у моего плеча. Ткань, обивка и дерево сплющиваются, жалобно хрустя. Я хватаю ртом воздух, и голова кружится, то ли от поцелуя, то ли от переизбытка кислорода, а в глазах пляшут цветные разводы потолка. Губы горят. Весок арендара соскальзывает по моему, горячее дыхание опаляет шею. Ты огнем не дыхнешь? бормочуя под сухой хруст стиснутого сидения. Нет. Арендар отталкивается и отсаживается на противоположный край полукруглого дивана. Глаза чернющие, по растрепанным моими усилиями волосам пробегают огненные искры. Ой! схватившись за голову, стонет Пушинка со столика с фруктами. Ой! Когда она перебралась туда, я даже не заметила, хотя меховой воротничок арендара вначале щекотал ключицы. Мне так не показалось. И она миг прикрываю глаза, чтобы глубоко вздохнуть. У тебя такое горячее дыхание, словно сейчас огнём. Нет. резче повторяет арендар и проводит пальцами по волосам, гася искры. «Я помню, что ты человек». Осторожно касаюсь губ. Горят, но не припухли, как часто описывают в романах. Хотя поцелуй был долгим и будоражащим. И снова меня обжигает вопрос. Откуда Арендар знает, как это делать? Его пальцы подрагивают, и он сцепляет их на колени. Меня тоже пробирает лёгкой дрожью. Но разум после этого проясняется, дышать становится легче, и я осознаю, что была возбуждена практически до одурения. Как так-то? Я полчаса назад Арендара и его резкости почти боялась, и тут вдруг вся растаяла, как мороженка в пустыне. «Вино». Тоже приглаживаю волосы. «В нём что-то подмешано?» У Арендара раздуваются ноздри, заостряются скулы. «За кого ты меня принимаешь?» На мгновение застываю и неуверенно произношу. «Прости, просто я не собиралась так быстро успокаиваться. То есть я, конечно, планировала успокоиться...» Встряхиваю головой. «То есть я собиралась стоять на своём, но спокойно. Можно ведь всё обсудить. Спокойно?» Он с мученическим видом поднимает взгляд к потолку, вздохнув, отвечает. «Можно, конечно а можно не обсуждать и позволить всему идти своим чередом. Схватив со стола яблоко, прикрываюсь им точно щитом. Арендар опускает взгляд на мои напряжённые пальцы. Если бы в таком напряжении держал яблоко он, оно бы разлетелось на куски или сплющилось бы в яблочное пюре. Забавная мысль помогает немного расслабиться, и я поясняю. Арендар, меня пугаешь не ты, хотя и ты немного тоже». Он хмурится. И «Я не против отношений с тобой, хотя это всё слишком внезапно, поспешно и вообще... Мне кажется, что я и принц — это... Ну, неправильно как-то. Мы слишком разные, даже если не учитывать твою драконистость. Я хочу семью полноценную по моим понятиям. Муж, жена, дети. И я очень боюсь, что в случае неудачи с ритуалом... Давай не будем об этом. Ты не понимаешь...» Я не хочу остаться одна только потому, что вы, драконы, не привыкли себе ни в чём отказывать. Я уверен, что ты моя избранная. А если нет? Что если среди других кандидаток будет более подходящая? Ведь не ты выбираешь артефакт. Он учитывает твои желания. Только совместимость. А вот видишь, для тебя такое привычное, а для меня дико, странно, чистой воды, безумие». Эхом вторит нашим голосам Пушинка, переводит взгляд с меня на арендара и обратно. «Можно было бы жениться на тебе без этих ритуалов, я бы так и сделал. Уверен, в итоге этим и кончится, поэтому тебе не стоит опасаться. А если так уверен, поклянись, что в случае неудачи с ритуалом отпустишь меня жить своей жизнью». Он так плотно стискивает губы, что они кажутся тонким рощерком. Он не уверен, что артефакт меня выберет или его раздражает сама просьба. Наверное, у них есть способы принести нерушимую клятву. Ну, конечно, клятва на крови. Я же подскакиваю. Подаюсь вперёд. Арендар, поклянись на крови, что в случае, если артефакт меня отвергнет, ты не станешь преследовать меня и мешать строить личную жизнь, а ещё пообещай не запирать без моего разрешения». Он молчит в обострённой тишине пещеры, и я увещеваю дальше почти ласково. «Тогда я буду дружелюбнее ходить на свидания, и в целом мне будет спокойнее». Он странно смотрит на меня. «Понимаю, это дерзкая просьба», — продолжаю я. «Но и ты пойми, ты почти всесилен, наследный принц империи, а я никто. За мной не стоит сильный род, способный защитить от...» «Почему ты так уверена, что я причиню тебе вред?» Его повторённые эхом слова угасают в красочной тишине пещеры. Качаю головой. «Не думаю, что ты собираешься причинить мне вред, но можешь меня ранить, устраивая всё так, как считаешь правильным. Например, ты можешь искренне полагать, что положение твоей любовницы намного более выгодно, чем положение жены обычного подданного, и меня не отпустишь, и не посчитаешь, это причинением вреда. Наоборот. Шумно дыша он качает головой, несколько раз подаётся вперёд, будто намереваясь ответить, но каждый раз останавливается. «Пожалуйста», — смотрю на него из-под лобья, «ты же уверен, что артефакт выберет меня, а мне будет спокойнее, если поклянёшься на крови. И тебе хорошо, и мне, разве нет? Или ты не уверен в решении артефакта?» «Уверен я, уверен!» Его возглас ударяет отголосками эха. Арендар потирает лоб. «Просто гарантировать не могу!» На тыльной стороне его ладони проступает золотой символ его рода. Арендар встряхивает рукой, но печать разгорается ярче. «Прости мне, надо идти!» Глядя в пол, Арендар поднимается. «Потом договорим!» Золотое пламя окутывает его, выжирает из этого пространства, унося куда-то далеко. После ослепительного сияния кажется, что в пещере потемнело. Рассеянно прикусываю яблоко. У него неожиданно сильный клубничный вкус. «Пиум!» Выдав это глубокомысленное замечание, Пушинка сползает по ножке стола и что-то фырча залезает в сумку, где ей уже немного тесно. Похрустывая яблочной клубникой, я так и эдак обдумываю внезапную идею клятвы на крови. Это прекрасный выход из положения. Если артефакт меня выберет, клятва не помешает, а в случае неудачи — защитит. Я действительно почувствую себя спокойнее. Осталось уговорить арендара. На всё яблоко меня не хватает. Слишком странное сочетание знакомого вкуса с более твёрдой консистенцией. Положив недоеденную половину на стол, смотрю на пол, чтобы выбрать свободное от осколков место. Но осколков нет. Стеклянная комковатая масса покрывает стол. То ли арендар о сохранности моих ног позаботился, то ли поцелуи его так распалили, что стекло оплавилось. Да и среди фруктов есть поморщившиеся. Чудо, что сумка под столом не пострадала. Перешагнув через стеклянную кляксу, прихватив увесистую сумку, оглядываю пещеру. Яркие, невероятные цвета, что удивительно, не решут глаз. Пёстрое великолепие поразительно гармонично. Жаль, дорожка от входа тянется только к островку в центре озера. Я бы с удовольствием прогулялась по ответвлениям, наверняка там есть на что полюбоваться. А если бы мы договорились о клятве, с ещё большим удовольствием я провела бы время с арендаром Мотнув головой, направляюсь прочь от уютного островка. Увы, от мысли об арендаре так же просто не уйти. Я думаю о нём. Его глазах, губах, волосах в моих пальцах, скольжении языка в поцелуе, снова о глазах, всполохах искр и губах. Всю дорогу до библиотеки и поминутно касаюсь губ, хотя запрещаю себе это неуместное романтическое проявление. Нет, с этим надо бороться. Если я сейчас вся в мечтах, то завтра начну им предаваться на занятиях». Коря себя за чрезмерную романтичность и увлечение одним драконом, не сразу замечаю над стойкой библиотекарши большой плакат. «Пропало магическое перо, нашедшего просьба вернуть» и изображение того самого больше похожего на ручку пера с памятной надписью «За 50 лет безупречной службы». Можно ли считать меня нашедшей, если я знаю, где оно? И стоит ли об этом рассказывать? Чёрная одежда, бледное сморщенное лицо, заплаканные глаза, сидящая за стойкой миссис Боббинс, само воплощение о скорби, тоскливый взгляд, Винчивается прямо в душу, предлагая немедленно покаяться. Один из гвардейцев остаётся в коридоре, а второй следует за мной. Я подхожу к библиотекарше медленно, как на казнь. Во рту пересыхает, и почему-то стыдно мне, хотя стыдиться должен Элоранар. При его-то средствах мог бы перо купить. «Добрый день», — выдавливаю кислую улыбку. «Добрый», — роняет миссис Боббинс. «Что угодно. Мне трактат Валериса о применении стихийной магии в боевых и защитных целях и учебник номер три по боевой магии». Поднявшись, миссис Боббинс бросает на застывшего у стойки гвардейца хмурый взгляд и степенно направляется к стеллажам. Не просто степенно, а медленно-медленно. Столь же неторопливо она оглядывает полки одну за другой. Тихий шелест шагов и подолов двух приближающихся девушек, лица которых скрыты плакатом, сменяются голосами. «После пропажи этого несчастного пера?» — бормочет первая. «Она еле шевелится». «Уж скорее бы его вернули», — отвечает вторая студентка. «Или подарили новое. Я готова скинуться на подарок, только бы прекратить эту публичную скорбь. Никто же не умер». «Это памятный дар!» напоминает первое, И кажется, ее больше огорчает, что перо украл студент. Зачем студенту такое приметное перо? Сама, наверное, его засунула куда-нибудь и из-за старческого маразма найти не может. -с -с. Я не сказала ничего предосудительного. А если ей продолжит потакать, она вовсе работать откажется, пока ей перо не вернут. Надо написать жалобу профессору Эзолону. Пусть призовет ее к порядку. «Думаю, всё само образуется. А если нет?» Миссис Боббинс вытаскивает с полки вторую книгу и медленно направляется к стойке, прекращая полушёпот за плакатом. Засунув руку в сумку, поглаживаю пушинку. Плохо она по голове Элоранара прыгала. Надо было сильнее стучать, чтобы всю дурь выпить. Но надо же было додуматься украсть подарок у старушки. Где совесть у этого рыжего драконища? Или Эллоранар не крал перо. Может, миссис Боббинс где-то его обронила, он поднял и не знает, кому возвращать? Правда, плакат с объявлением «И пропавшие после визита принца мои и Никины перья» не вписываются в теорию случайностей. Выложив обе книги на стойку, миссис Бобинс подхватывает подол, медленно садится. Девушки, скрытые плакатом, подходят ближе — Их глаза при виде меня вытаращиваются, лишь теперь они замечают замерзшего сбоку гвардейца. Слегка просеяв девушки, синхронно разворачиваются и быстренько удаляются. Всё это происходит так молниеносно, что нарочито неторопливая миссис Боббинс не успевает найти формуляр. Наконец, вытащив его, она пытливо смотрит на меня. «А ты знаешь что-нибудь о моём пире?» и грозно щурится. «Нет», — мотаю головой, — еще не хватало опозорить старшего принца обвинением в воровстве. «А может, его кто-то позаимствовал и забыл вернуть? Вы его никому не одалживали? Может, кто-то из администрации заходил с документами, взял подписать и унес?» Хмурясь, миссис Боббинс постукивает пальцем по формуляру и мотает головой. «Из администрации заходил только принц Элоранар. С документами, да» и подписал моим пером, но он его положил на стойку. А потом... Вы видели перо потом?» Задумавшись еще крепче, миссис Бобинс проводит пальцами по седым волосам и растерянно качает головой. «Нет, не знаю, не уверена. Принц Элоранар попросил провести его по залам, потом что-то говорил, потом... Меня вызвал профессор Эзолон». Мы с принцем вместе прошли до конца коридора и разошлись. Когда я вернулась, пера уже не было. Она тяжко вздыхает и раскрывает чернильницу. Старые узловатые пальцы удивительно проворно управляют пером с металлическим наконечником. Мне бы так же резво писать. Но пока не получается и скоро придётся скрести обычным пером доклады. При мысли об этом спина покрывается мурашками. Меня передёргивает. Уловив это движение, миссис Бобинс поднимает пытливый взгляд. «Тебе что-нибудь известно о моем пере? Она снова щурится. «Вы всех, так вы спрашиваете, или только меня?» Невольно перехожу в контратаку. «Всех!» — припечатывает миссис и протягивает формуляр с пером. «Учебник по боевой магии можешь оставить до конца года, а трактат надо сдать в течение недели». Остальные книги, если не нужны, возврати». Перо противно скрипит по бумаге. «Понятно». Кивнув и подхватив книги, разворачиваюсь, но после пары шагов возвращаюсь к стойке. М -м, вы случайно к принцу-соректору в кабинет не собираетесь? Может, бывали там?» «Нет», — возмущается миссис Боббинс. «Моя служба безупречна. Ни у ректора, ни у соректора». «Нет необходимости меня вызывать». «Возможно, в связи с пропажей вы бы хотели обратиться к принцу?» Миссис Боббинс выпучивает покрасневшие глаза, губы её дёргаются. «Как я могу беспокоить из-за такой беды принца-дракона? Это немыслимо! У вас в непризнанном мире что? Нет понятия о субординации?» «Есть. А вот драконов нет. До свидания». Поджав губы, решительно направляюсь к выходу легкое расдражение проходит почти мгновенно можно понять переживания пожилого человека мой дедуля тоже огорчился бы потеряйся его именной подарок правда из-за проблем с памятью он бы скоро это забыл но сначала точно переживал бы жаль арендара нет обсудить бы с ним вопрос попросить повлиять на брата но когда арендар снова появится в академии неизвестно а миссис бобинс сейчас переживает Более того, она считает, что вор-студент, думает, что любой из нас может оказаться тем самым. От подобных мыслей чувствуешь себя беззащитной, уязвимой. Я отлично это понимаю, ведь среди студентов прячутся те, кто чуть меня не убил, и это давит, хотя я стараюсь выбросить это из головы, отгородиться, сосредоточиться на другом. Например, на перей миссис Бобинс. Можно ведь спросить о нём, и не обязательно у Элоранара. Можно у его секретаря лишь намекнуть, что надо бы вернуть ценную вещь. Секретарь наверняка в курсе пристрастий начальника. По пути в общежитие я продолжаю мусолить эту мысль и в итоге сворачиваю к административному зданию. Может, об этом пожалею, но если ничего не сделаю, точно буду жалеть. К тому же Лоранар вроде заинтересован в моих отношениях с Орендаром, поэтому вряд ли обидит, возможно, даже согласится вернуть перо миссис Бобинс. Ободрённая этой мыслью, миную распахнутые гвардейцами двери. По прошлому визиту, помня расположение кабинета соректора, добираюсь до него без помощи информационного кристалла «Академия». У входа никто не дежурит, я бодро стучу, а на сердце всё тревожнее. Ушинка высовывается из сумки и принюхивается. Никто не отзывается, и на второй стук. Оборачиваюсь гвардейцем. «Вы не против, если я зайду?» «Мы просто вас охраняем», — отвечает левый. «Значит, можно». И это два свидетеля, которые подтвердят мое намерение просто полюбоваться коллекцией старшего принца. Приоткрыв дверь, заглядываю в кабинет. Обстановка прежняя, а внутри никого нет, но горящие магические шары намекают на скорое возвращение хозяина или секретаря. «Я просто полюбуюсь перьями», — сообщаю я, широко распахивая обе створки, чтобы никто не решил, будто я тут уединяюсь. «Вроде все предосторожности сделала. Ах, да. На всякий случай еще сцепляю руки за спиной и только теперь вхожу». Паркет под ботинками цокает как-то торжественно. Застываю посредине кабинета, пытаясь понять, с чего начинать. С застекленных витрин или стола? Помедлив, подхожу к столу. Три из четырех его сторон уставлены чистоколом стаканчиков и держателей для перьев обычных и магических. Глаза разбегаются. Я несколько раз моргаю, пытаясь сосредоточиться на поиске пера миссис Боббинс среди всего этого перьевого великолепия. Да и невеликолепие тоже. Тут и простые перья натыканы, вроде тех, которыми пользовались мы с Никой. Легкое прикосновение воздуха к шее и рукам заставляет вздрогнуть от ощущения, что сзади кто-то очень близко и бесшумно подошел. Тишину нарушает шипение, дернувшийся в сумке пушинки.